Глава 18 Вокруг поляны бушевала гроза. Ветер раскачивал деревья, терзая ветви и обрывая листья. Потоки дождя своим шумом напоминали гул прибрежных волн, бьющихся о скалы. Здесь же не капнуло ни единой капли, не сорвало ни единого листочка. Лица не коснулся даже сквознячок. Краем сознания я по-прежнему подмечала малейшие детали, но мысли кружились где-то далеко. пытаясь найти ответы на поставленные вопросы. «Мне бы очень хотелось дать вам исчерпывающее объяснение», промолвила, тяжело вздохнув. «Но ответов я не знаю. Еще неделю назад мне казалось, что я самая обычная девушка. Еще неделю назад я не верила, что существуют драконы, дриады, магия. Но попав в этот мир... Попав сюда, я каждый день узнаю что-то новое не только об окружающем мире, но и о себе». и мне пока трудно судить, что из того потока информации является правдой, а что лишь моими ничем не обоснованными домыслами и предположениями». «Попав в этот мир?» зацепившись за одну единственную фразу, выдохнула Шарин, резко побледнев. «Ну, конечно же! Поэтому он не вернулся! Это все объясняет!» «Кто?» В один голос спросили мы с Ричардом и, переглянувшись, вновь уставились во все глаза на дриаду, не понимая, о ком идет речь. «Мой суженый!» – прошептала та, спрятав лицо в ладонях, но тут же убрала их вновь, окинув нас горящим взглядом. «Много веков назад, еще на заре истории, когда моя молодость и красота только расцветали, у меня был жених. Великий маг, сильный и доблестный мужчина, замечательный человек». Да, человек, один из немногих, на ком по воле богов появился знак древних ящеров. Один из тех, кому посчастливилось открыть себе дар, способный их усмирить. Один из немногих, кому суждено было стать родоначальником клана. Всего их было пятеро, верные друзья, бросившие вызов силам природы и победившие их. Те, кому по силам оказалось подчинить своей воле кровожадных ящеров, истребляющих поселение за поселением. Лишь единение с ними могло спасти этот мир от угасания. Так гласило пророчество, причем сделанное мною же. Хотя в истории все это преподнесено совсем под другим углом, но я-то знаю правду. Тайран стал родоначальником черных, твой пращур, Ричард. Корень белых, Нилай лазоревых, Теор алых. Залар? Цвет его дракона так никто и не узнал. поскольку домой он не вернулся. Каждый из них, как только появлялась эта проклятая метка, уходил в горы, и там, в обители древних, устанавливалась связь со зверем, который был с ним совместим, и проходило единение. Как только это происходило, от метки не оставалось и следа. В своих видениях я не единожды видела все это и не боялась, когда пришла очередь залара. Но что-то пошло не так. Он не вернулся. Как я ни просила богов, как не умоляла, но мне так и не показали его дальнейшую судьбу. Тогда я поклялась, что больше не сделаю ни одного предсказания, как бы они не были нужны людям. Я возненавидела свой дар, ставший для меня проклятием. Возненавидела за то, что когда он был мне так нужен, сила не откликнулась. Я думала, я думала, любимый погиб. Сердце разрывалось от боли, в душе разрасталась черная пустота, поглотившая все светлое, что во мне было. Чтобы хоть как-то справиться с тоской, я чаще начала уходить в лес, ища там уединения и успокоения. Среди деревьев, кустарников и трав мне становилось легче, и все меньше хотелось возвращаться к людям. Я словно черпала из той зеленой массы силу, что помогала мне жить дальше, не замечая того, в кого постепенно превращаюсь. «Хотя, чем плохи дриады? Ничем, ведь так?» Женщина замолчала, погрузившись в воспоминания, а у меня голова шла кругом от новой порции информации. «Леди Шарин, простите, но не могли бы вы сказать, на что были похожи те метки, что появлялись у магов?» Дрогнувшим голосом поинтересовалась я, уже заранее зная, каков будет ответ. «Что?» Скинув голову и делая глубокий вдох, будто выныривая из омута, промолвила Адриада: "Ах да, метки. На теле мужчин проявлялись коричневые отметины в виде летящего ящера, причем у всех в разных местах: у Тайрана на плече, у Корина на запястье, у Нилая на груди, у Теора на лопатке, а у Залара на пояснице." Выдохнула я деревеневшими губами, оседая на землю. На пояснице. Кивнула Шарин, и ее глаза расширились от волнения, и понимание того, что сказано мною, это было не просто так. «Только не говори, что у тебя на пояснице коричневое отметины в виде летящего дракона!» Плюхнувшись рядом со мной на траву, ошеломленно прохрипел Ричард. «Если ты просишь, не скажу!» Сглотнув вязкую слюну, прошептала я. «Но так оно и есть!» «Так вот почему твои черты мне показались знакомыми!» Прошептал Дриада, поднявшись на ноги и сделав неуверенный шаг в мою сторону, будто сомневаясь. «Невероятно! Это может показаться наглостью с моей стороны, но ты позволишь взглянуть на твою метку, Вероника?» «Если хотите», — пожала плечами. Встав, я повернулась к женщине спиной, ожидая, когда та подойдет, про себя отметив, что лорд, похоже, тоже возжелал посмотреть на чудо природы. потому как, мгновенно приняв вертикальное положение, не спускал жадного взгляда с моей кхм, поясницы. Это смущало, волновало, нервировало и злило одновременно. Подойдя, Шарин безошибочно определила то место, где под одеждой пряталось родимое пятно, и еще раз извинившись, приподняла тунику, коснувшись шероховатой отметины прохладными пальцами. Никогда бы не подумала, что через столько сотен лет увижу ее вновь. пробормотала она дрогнувшим голосом. «Это что же получается? Ты потомок того самого Залара? – спросил Ричард, не спуская горящего взгляда с метки. «И если знак древних ящеров не исчез, то где-то летает твой дракон?» «Вот чего не знаю, того не знаю», пожала плечами и, когда мужчина потянулся, чтобы дотронуться до родимого пятна, одернула тунику, отчего на его лице тут же появилось обиженное выражение. «Да, мир полон чудес», — грустно улыбнулась Дреада, задумчиво коснувшись кулона на груди, привлекая тем самым мое внимание к нему. «У меня почти такой же», — выдохнула я, указав на украшение. «Только оправа у камня серебряная, а не золотистая, как у вас». «О боги!» — прошептала она, и по щеке скользнула слеза. «У Залара была серебряная оправа на солнечном камне, а у меня золотая». «Однажды, гуляя на берегу моря, мы нашли желтый полупрозрачный камень, будто вбирающий в себя солнечный свет. Он был довольно крупный, поэтому мы решили разделить его на две равные половинки и сделать парные кулоны, символизирующие нашу любовь. Ты не могла бы мне его показать?» «Конечно», — без раздумий ответила я, понимая, насколько это важно для Шарин. «Только он дома». «Правда, отдать совсем я вам его не могу, поскольку он должен мне каким-то образом помочь освоить открывшийся дар». «Понимаю», — закивала женщина, смахнув очередную слезу. «Мне хотя бы взглянуть на него одним глазком. На большее я не претендую». «Может, вы тогда нам позволите забрать детей?» — нерешительно предложила я, воспользовавшись подвернувшейся возможностью. «Мы поможем им добраться до дома и заодно возьмем кулон. Обещаю, что вернемся сразу же». «Разумеется», — смутившись, ответила леди, — «не знаю, что на меня нашло, но, согласитесь, в жизни ничего не делается просто так. Если бы, например, мальчик не решился достать пыльцу фей, не перепутал слова в заклинании, мы с вами никогда бы не встретились, так что не ругайте его, прошу». «Даже не думали», — улыбнулась я, но, обернувшись к Ричарду и столкнувшись с его хмурым задумчивым взглядом, решила уточнить. «Ведь не думали же?» Какие уж тут могут быть наказания, когда открывается такое? — усмехнулся он. Морриса впору благодарить. Вздохнув, Шарин щелкнула пальцами, и близнецы тут же открыли глаза, растерянно уставившись на нас. «Это не я, это она сама!» — выпалил Моррис, мотнув головой в сторону дриады. «Кто бы сомневался!» — фыркнул лорд. «Поднимайтесь, искатели приключений, пора возвращаться домой». Обратный путь к замку прошел будто бы во сне. Я не замечала ни льющейся с небес воды, ни отблесков молнии и грохочущего над головой грома. Даже не обратила внимания на то, что каким-то чудом осталось сухой. Видимо, благодаря защите, которую накинул на нас Ричард, когда выходили с поляны дриады. Но так или иначе, путь прошел в полной тишине, поскольку каждый думал о чем-то своем. Не знаю, какие мысли крутились в головах близнецов, а вот у Ричарда явно вокруг моей персоны. о чем красноречиво свидетельствовал пристальный взгляд, который я изредка ловила на себе. Да и как могло быть иначе, когда что ни день, то открывается что-то новое насчет меня? То ведьмовская сила, пусть и целительного свойства, то неизвестный предок со странной судьбой. Я была словно испорченный артефакт с неизвестными побочными действиями. И, естественно, это не могло не тревожить лорда, заботливого дядю, любящего сына. Наверняка именно об этом он и думал, когда его горящий взгляд задерживался на мне дольше обычного. Ведь так? Леди Эмилия все еще не вернулась, поэтому я отправилась прямиком на кухню, чтобы попросить у кухарки какой-нибудь еды для близнецов, поскольку те нормально не ели с самого утра. Ричард остался с ними в гостиной, но пообещал, что от отповедей и нравоучений в этот раз не будет, что мгновенно подняло настроение детворе. Вину за собой они чувствовали и так. И каким-то шестым чувством я прекрасно понимала, что этого на сегодня вполне достаточно. Да, поговорить с ними по поводу их экспериментов обязательно надо, но не сейчас. На данный момент гораздо важнее для них почувствовать любовь и заботу близких, которые, несмотря ни на что, их любят, причем такими, какие они есть. Кухня встретила меня ароматом свежеиспеченного хлеба. Напомнив бабушкин дом, где утро начиналось с растапливания печи и закладки опары. Я каждый раз с теплом вспоминала то время, когда чувствовала себя самой счастливой на свете, когда каждый день дарил новые открытия, будь то раскрывшийся душистый цветок у старой яблони или маленький котята, родившиеся ночью на сеновале. Вы что-то хотели, леди? Голос старшей кухарки отвлек меня от воспоминаний. Да, чего-нибудь съестного для близнецов. Они не ели с самого утра. Уня в тоску черной змейкой, пробравшуюся в душу, ответила я. — Найдется? — Конечно же. Для сорванцов найдется все. По-доброму улыбнулась она, но тут же грустно вздохнула. Вы не думаете, они не всегда были такими, но после того, как не вернулись родители, их будто подменили. И я прекрасно знала, почему такое произошло, поскольку испытала нечто подобное сама, но промолчала, не желая развивать неприятную тему. Женщина засуетилась у печи, загремев начищенными до блеска крышками от горшков и сковородок. Мне же оставалось только ждать, глядя на то, как на подносе прибавляются тарелки и миски. «Донести бы потом до гостиной все, что по доброте душевной, она понаставит. Но то, что мне будет не так просто это сделать, стало понятно уже сейчас». Как только я появилась в гостиной с подносом, заставленным разными вкусностями, близнецы налетели словно саранча, выхватывая на ходу то, что на их взгляд было повкуснее. Жаркое, мясная нарезка, сыр. О сладостях никто даже не вспоминал, впрочем, как и о том, что желательно бы дойти до столовой, а не лопать все в гостиной. Но кого интересовали подобные мелочи? Уж точно не их. Вот и верь после этого, что дети ничего дельного не едят. «По мне так наоборот, едят, и еще как!» Улыбнувшись, глядя на то, как близнецы уплетают с нить за обе щеки, я повернулась, чтобы подняться в свою комнату за кулоном. «Уверена, что хочешь вернуться на поляну», — придержав меня за руку, уточнил Ричард. «Да», — кивнула в ответ немедленно секунда. «В таком случае я пойду с тобой», — тоном нетерпящим возражений промолвил он. Забрать кулон из ящика и спуститься вниз много времени не заняло, поэтому уже через пару минут я стояла на ступенях, вдыхая полной грудью прохладный воздух, наполненный запахами прели, разнотравья и леса. Молнии все еще озаряли вдали небосвод под звуки раскатистого грома, но дождя уже не было, лишь с листьев изредка скатывались крупные капли, падая в высокую траву, потяжелевшую от влаги. «Ты теперь понимаешь, что назад пути нет?» Прервав затянувшееся молчание, спросил лорд. «Ты о чем?» — решила уточнить на всякий случай. «А то, мало ли, я думаю об одном, а он о другом». «О том, что здесь твой дом, что если бы залара не унесло в дальние дали, ты изначально была бы одной из нас», — ответил мужчина. «Глупости!» — фыркнула я. «В таком случае я бы вовсе не родилась». «Родилась бы!» Похоже, Ричард искренне в это верил, и спорить с ним о вопросах генетики и прочего я смысла не видела. Да, возможно, внешность у тебя была бы другой. Это я на тему наследственности, если что. Ты ведь об этом подумала? Вот только кроме тела у нас есть еще и душа, способная перерождаться. И твоей душе изначально было предначертано родиться здесь, я уверен в этом, а вовсе не в том мире, где твой родовой дар, твоя магия не могли развиться в полную силу. Не просто так ты приехала в тот день на собеседование вместо своей сестры. Сама судьба тебя вела, поскольку случайности вовсе не случайны, как можно было бы подумать. Все давно предопределено, и наша встреча тоже. Теперь я понимаю, почему сумрак так настойчиво подталкивал меня к тебе. Он единственный, кто чувствовал в тебе то, что было скрыто от нас. Не знаю, с сомнением пожала плечами, остановившись у прохода к поляне. «Не уверена, что ты прав». «У твоей сестры была метка древнего ящера, то есть «родимое пятно», как ты его называла?» Развернув меня лицом к себе и заглянув в глаза, спросил лорд. «Готов биться об заклад, что нет. Ведь так?» «Так», вынуждена была с ним согласиться. «У мамы была, у бабули, у прабабушки тоже, а вот у Вики нет, и она этим очень гордилась, что родилась не такой, как мы». «Вот и я как раз о том же», — успокоился он, ослабив захват. «Она была не такой, как вы. Именно ты должна была сюда попасть. Именно тебе суждено было вернуться в этот мир, вернуться домой. И обратно я тебя уже не отпущу». Последние слова Ричард промолвил едва слышно и, отвернувшись, первым зашагал к поляне Дриады. «Как это не отпустишь?» — возмутилась я. «Не имеешь права, между прочим!» Я вполне взрослая и самостоятельная личность, и сама решу, как и где мне дальше жить. — Конечно, конечно, — отмахнулся этот невыносимый тип, вот только, несмотря на смысл сказанного, я сильно засомневалась, что именно это он и имел в виду.